Глава третья Итак, этот обед мало чем отличался от привычных ежедневных трапез. Хотя, конечно, все же отличался. Но основное различие, запланированное заранее, должно проявиться в конце обеда. А пока мы дружно работали челюстями. Я, еще не свыкшись до конца с мерзопакостным вкусом похлебки, вылокал свою флягу, до да ее поцарапанным ложками предыдущих владельцев днище быстрее всех чтобы поскорее избавиться от необходимости дегустировать эту гадость. Теперь, наслаждаясь в некоторой степени немалетным, увы, чувством сытости, ненадолго посещавшим каждого каторжника после употребления жирной похлебки, рассматривал более размеренно принимавших пищу товарищей, которых уже неплохо изучил за последние три недели. Странно, но все они, родившиеся и выросшие уже на чужой планетке, вполне укладывались в привычные мне психотипы. Человеческая натура консервативна и не смогла кардинально измениться за пару поколений. Вот работающие червестями с той стороны толстого ствола варвары отличаются уже гораздо сильнее. Но даже они не воспринимаются как какие-то инопланетные существа, в отличие от гномов до моих бывших приятелей эльфов с ангелами тоже. Но нашу маленькую компанию я вообще мог мысленно представить сидящей на рыбалке в привычном земном лесу, не испытывая при этом ни малейшего психологического диссонанса. Вот, по-крестьянски, загребает ложкой, крепко зажав ее всей ладонью, Коля ощутила. Он и вправду земледелец. До сих пор заметна мозоли на руках. Пусть и самая старшая среди моих сокамерников. ему всего тридцать три. Однако выглядит даже старше меня с моими тридцатью восьмию. Нелегкая, видать, доля ему выпала. Три года назад на поле, где он вместе с товарищами пытался защитить урожай пшеницы от вредителей, внезапно выкатилось из леса штурмовое подразделение патрульной службы. Защитить самих земледельцев оказалось некому. Впрочем, они пытались сопротивляться, используя сельскохозяйственный инвентарь. С предсказуемым успехом. Турмовики оказались злыми после не очень удачного видимого рейда и просто положили всех, даже не думая брать в плен. Коле повезло. Управдывая свое будущее прозвище, он успел спрятаться на краю поля и сигануть в чащу. Гнаться за ним никто не стал. Однако тот от страха забежал так далеко, что заблудился. Плутая около недели в поисках выхода к ближайшему поселению, бывший крестьянин попал из огня в полымя наткнулся прямо на колонну варваров, которых подразделение конвойных войск гнало в метрополию. Заросшего до неузнаваемости в остатках дренной одежды Николая приняли за беглого варвара и, не разбираясь, присоединили к остальным. Рядом пристроился на корточках вечных Мур и Крепыш, он тоже из простых деревенских. Родился и вырос в поселке с говорящим названием «Крокодиловка» поэтому не земледелец, а охотник. Но юности отслужил положено и даже чуть больше в войсках коммуны. Демобилизовался сержантом. В своем небольшом поселении дополнительно исполнял обязанности заместителя командира местных сил самообороны. крокодиловко спалили враги, а крепыш, раненый в бою, попал в плен вместе с несколькими десятками выживших во время рейда немецких штурмовиков, жителей поселения. А вот два других небольных члена нашей компании — горожане. Города тут, конечно, те еще, однако разница в привычках все равно сразу видна. В Унюше уроженец разрушенного до основания бомбардировками с дирижаблей городка Сталинкса. Но не везет городам имени этого вождя, что в том мире, что в этом. Несмотря на простецкое круглое лицо, усыпанное веснушками, был неплохо образован, И в хорошем настроении любил сыпать цитатами из классиков марксизма и ленинизма. Тут их до сих пор в школах изучают. Других книг в помещениях бывшей зоны во время переноса не оказалось. Интересно, четвертое поколение родившихся здесь вообще понимает, о чем там речь идет? Но неформальный лидер нашей компании и вообще являлся настоящей столичной штучкой, родившись в самом Ленинске. Закончил самую престижную школу у коммуны, за несколько лет дослужился до лейтенанта, командира взвода разведки, и уже успешно сдал вступительные экзамены в единственный на планетке университет, если не считать за таковую немецкую академию, также занимавшуюся и обучением. Однако приступить к занятиям не успел, в последнем своем боевом рейде попал в плен. Пока я рассматривал товарищей, те тоже закончили трапезу. На лицах ветеранов лагерной жизни, уже давно позабывших вкус настоящей пищи, не отражалось ни малейших чувств, в то время как везунчик недовольно морщился. Однако времени размусоливать послеобеденный отдых особо не оставалось. Было еще одно дело, которое следовало успеть сделать. Приятное, в отличие от большинства других, дело. — Принес! — первым поднерасовался, ковыряясь в зубах острым кончиком веточки в вунюши. — А то! Везунчик извлек из-под остатков зеленой форменной курточки запасную флягу, заполучить которую стоило немалых трудов. Остальные, в том числе и я, достали по дикому лесному огурцу, заранее найденному во время работы и припрятанному в одежде. Долку от него, как от пищи, практически никакого, однако надо же чем-нибудь сокусывать. Тем более, что у огурца имелся солоноватый привкус. — Ну что, мужики, будем? Везунчик в предвкушении и удовольствии прикрыл свои пронзительные голубые глаза и отхлебнул из фляги. втянул воздух и, мотнув головой, быстренько откусил от огурца. — Крепкая на этот раз у них вышло зараза! сдавленным голосом прокомментировал он, пуская сосуд с драгоценной жидкостью по кругу. Секрет появления этого крепкого напитка, явно не предусмотренного лагерным рационом, называемого моими товарищами гномьей настойкой, объяснялся просто. Гном изготавливали его полуподпольно, на кухне. Немецкая администрация наверняка знала, но закрывала глаза на мелкие шалости надсмотрщиков. Однако для получения высокой крепости в процессе изготовления требовался сладкий сок одной, достаточно редкой встречающейся лианы. Бригадиры сами его пытались собирать, но не имели достаточно свободного времени на это. А то варвары, составлявшие основную массу заключенных в лагере, им без регулярной полочной стимуляции. Угу. Зато нам в процессе обрубания веток данная она иногда встречалась. Так, после утрясения некоторых непоняток, и возник странный симбиоз заключенных и надсмотрщиков. Мы потихоньку наполняли соком флягу и два-три раза в неделю сдавали продукт на базу. Взамен получали четверть сосуда готового напитка и некоторые практически незаметные послабления от мерзавра. Зато результаты данной сделки заметно помогали скрашивать здешнее унылое существование. Выпили каждый только по глотку, остальное вечером после отбоя. Сейчас же еще возвращаться на работу». С минуту сидели молча, наслаждаясь распространившимся по организму расслабоном. Еще немного и вновь влез навстречу доставшим уже трудовым подвигам. Но пока можно отдохнуть. — Че-то гномы на кухне сегодня какие-то унылые, — вдруг озабоченно сообщил везунчик, ломая весь кайф. — Сказали по секрету, что нас всех скоро после окончания расчистки участка Переведут в шахту внутри периметра. Какой-то там асбест для строек добывать. Азбест нехорошо оживился уже несколько лет слоняющийся по трудовым лагерам митрополии и знающий о них все в унюше. — Чтоб тебя, лесные демоны, побрали с такими новостями! — А что, это так плохо? — не понял тот. — Нет, дорогой везунчик, все просто прекрасно! С горкой извительностью чуть ли не заорал, был осторожил. Кроме того, что более полугода в таких шахтах не живут. Видал я людишек оттуда. Их в крематорию везли еще живых, бессильно валяющихся кучкой на грузовых платформах и харкующих кровью. — Да, я тоже кое-что об этом слышал. Жуткое место, — подтвердил крепыш, ожесточенный скребя щетину на подбородке. Небольшой шрам над его правым глазом немного подергивался, выдавая нешуточное волнение, охватившее обычно флегматичного товарища. Кажется, действительно, дело плохо. «А я вот чувствовал, что не к добру это было, когда меня в ваш лагерь перевели!» Еще Тила выступила с характерным заявлением, вполне соответствующим его кличке. «Он такой же наш, как и твой!» думаю что-то другом, взразил Ванюша. «Меня сюда! За два дня до тебя привезли, между прочим!» «Да, про это я уже знаю». Раньше на этом участке расчистики содержались только варвары. Но рабочих рук не хватало, и месяц небольшим назад сюда из других лагерей перевели десяток заключенных, в том числе и моих товарищей, причем из разных лагерей. Ранее они друг друга не встречали, а еще через две недели тут появился я. Так что все мы были здесь в какой-то мере новичками. Зато собрались люди с разнообразным и богатым опытом. Вот про опасность азбестовой пыли знают. Правда, в том руднике наверняка еще всякой гадости намешана От одного азбеста за полгода не умирают. Но перспектива что-то больно нерадостное обозначается. Не хочу в шахту. Бежать надо. Сама тебя не ожидая такой смелости, вдруг сказал я. Лучше сдохнуть в джунглях, чем провести последние месяцы жизни в мрачной пыльной шахте. — А еще лучше вообще не сдыхать, — проворчал Вунюша. — Ты до джунглей еще доберись сначала. Если караульный на башнях не подстрелит, когда будешь через забор карапляться, то гномы дубинами забьют, если поймают. Сам же видел. А если вдруг повезет и не поймают, то в лесу и всегда найдется, кому тебя сожрать. Ты от ящера в своей ржавой пилой отбиваться будешь? Ты вообще в лесу когда-нибудь бывал, кочегар? Кроме твоих паровых машин что-нибудь видел? Неожиданно резко поддержал предыдущего оратора бывший лейтенант, командира рейдерного взвода разведки «Везунчик». «Думаешь, почему мы все тут тупо пашем и не дергаемся? Куда ты в лесу пойдешь?» «Тут до наших километров четыреста, как минимум. Без оружия, снаряжение карт, стопроцентное самоубийство. Уж я это в свое время по джунглям достаточно побегал. Знаю, о чем говорю». «Да, действительно, перелезть через внешний периметр — тоже нетривиальная задача». Он, конечно, пониже внутреннего, но колючая проволока на его вершине от этого не становится менее колючей, — подхватил опять Вунюши. — Насчет перелезть пока не знаю, вам тут виднее, а вот куда идти, есть один вариант, — сообщил я после секундного колебания, понизив голос, хотя никто не должен был нас тут слышать. — И куда же? Перед нашим налетом командование хотело получить разведданные относительно охраны периметра, поэтому наши еврейские союзники организовали опорный пункт своей воздушной разведки в трех десятках километров от границ с метрополией, в характерной излучине крупной реки. Оттуда регулярно пролетали с донесениями их разведчицы на гигантских попугаях. Думаю, посты сейчас действуют. Могу по памяти нарисовать карту. Примерно, конечно. — А вот это тоже кое-что. С попугайскими разведчицами общаться приходилось. о какие девки! — заинтересовался везунщик. — Хотя без оружия все равно авантюра. Да и не нарисуешь ты карту точно. — Где ты ее вообще видел-то? Кочегара? — Точно! — встрял, подозревающий, любой чих ощутил. — С каких пор карты показывают обслуживающему персоналу? — Вот пристали-то! Все, правда, открывать не хотелось, хотя за последние пару минут мы уже и наговорили достаточно, чтобы наши головы красовались на чистоколе. Но все же. — А вам часто случалось бывать на борту патрульного дирижабля? — поинтересовался я у скептиков. — Кабина штурмана, и рубка открыта, и карты висит там на стене. Более того, там же проводится инструктаж для членов экипажа. Кажется, поверили. Впрочем, откуда им знать, дирижабли-то они видели исключительно снаружи. Однако к практическому приближению побега это не имело ни малейшего отношения. — Не собираюсь я через забор лезть, — приворчал ощутила, ни на кого не глядя. — Лучше уж через полгода в шахте окочуриться, чем завтра на колючей проволоке повиснуть. — Да и хоть какое-то оружие добывать надо обязательно. Еще веревки, стесные припасы на первое время. Шансов не очень-то. Вунюша тоже добавил негатива. — Помолчали. Вот-вот уже надо возвращаться к работе. Придется, видимо, отложить принятие решения, пока не найдутся ответы на эти самые вопросы. Тянуть особо не стоит. Судя по темпам работ, до окончания расчистки участка осталось не более месяца, а то и еще меньше. Надо будет как-то преодолеть неверие ребят в успех, потому что здесь самое удобное место для побега. Лес, вот он, в паре сот метров. Да, за забором, обмотанным колючкой, но рядом. А когда загонят в шахту, да еще внутри периметра, пиши пропало. Твердо решил, если не удастся говорить товарищей, побегу один. Ладно, везунчик, вступил вдруг в искусстве, молчавший до того крепыш. Пора рассказать. Думаешь? Везунчик заметил наши недоуменные взгляды и ухмыльнулся. Они сдадут? Уже без разницы. Давай, рассказывай. — Хорошо. Только по-быстрому. Времени нет. Вон, мерзавр уже на кого-то орёт Короче, неделю две назад мы с Карпишом пошли относить на кухню очередную флягу. Вдруг видим. Повар сам навстречу крадется. Нас не замечает. Хотел уже было его окликнуть, да крепыш придержал. Смотрим. Гном раз и в ихнюю баню забежал. Думаем, с чего бы это? До помывки еще пару дней. В бане пусто. Подождали несколько минут. Не выходит. А дверь-то... Приоткрытое осталось. — Ну, мы туда юркнули, а там крышка погреба открытая. Еще, помню, спросил у крепыша, зачем в бане погреб. — А гном где оказался? — перебил рассказчика вонюши. — В погребе? — А погреба-то и не было, — торжествующе заявил везунчик. — Вместо погреба пещера там, длиннющая. Мы, конечно, туда сразу не сунулись не дураки. Подождали, пока гном вернется. Помните, мы еще тогда обед пропустили? — Ну вот. Дождались, пока повар булезет с какой-то корзиночкой в руках. Крышку закрыл и ушел. Мы пошли на разведку, прихватив один из опасенных в бане факелов. Там же тьма тьмущая в пещере. Думали, у гномов там склад всякой жратвы. Ага, как бы не так. Пещера тянется метров пятьсот и соединяется с еще более крупной. А там база. Барак какой-то. Несколько караульных с карабинами, и гномы в глине у ручья копаются. Добывают ее, что ли? Солидно все. Электричество освещено. И самое главное, пещера дальше уходит, на восток. СМС-крапешом не напутали. Подземный ручей оттуда стекает, скотничком немного подтягивать значит, должен быть выход. Можно рискнуть. Всяко безопаснее по пещере Чапы, чем по джунглям. И заодно оружие у караульных захватить. Они же там спят на посту. Чего под землей опасаться? — Вот оно как значит... Задумчиво почесал затылок Ванюша. Тут ей что обсудить. Потом, а сейчас пора. Розавр уже нас ищет.